а в прошлом старшего лейтенанта Федеральной службы безопасности, ныне несуществующего государства Российской Федерации, предателя и перебежчика, мародера и убийцы, стало неожиданностью то, что вместо кабинета фюрера, куда его пригласили и куда он намеревался, как обычно, беспрепятственно пройти, его, предварительно обыскав и разоружив, с порога припроводили в подвал Рейхстага.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 достал из кобуры 9-миллиметровый люгер парабеллум и выстрелил Беленко точно в голову конец